«Тебя снова обзывают глупым?» – спросил его я. «Да», – ответил он, сразу погрустнев. Я раздумывал, что сказать, когда губы заговорили сами. Было ощущение, что я одновременно говорю и слушаю себя. Они не глупые, а ведут себя так от страха. От страха перед чем? Они боятся всего. Что их не полюбят, и что полюбят чересчур сильно. Боятся умирать, жить, нехватки пищи Боятся, что их обидят или ограбят. Слова вылетали изо рта, и я слушал их так же, как и он. Они боятся даже того, чего не имеют. Боятся чужого превосходства, одиночества и общества других людей. Страшатся насмешек и неприятия. Боятся неудач, а порой даже удач. Люди боятся тех, кто не боится. Ну а больше всего — друг друга. «И что же?» — спросил он с озадаченным лицом. «Страх может заставить человека совершать поступки, в которых совсем нет любви». Он даже способен свести с ума. Капля за каплей страх выдавливает из человеческой жизни любовь, оставляя лишь злость, которая затем обращается в ненависть. И все это сводится к недостатку любви, питающей Вселенную и все, что она содержит. В отсутствии любви расцветают хаос, ненависть, злость и страх. В наполненном любовью пространстве вы встретите мир, «Радость, удовлетворение, доверие и изобилие». «Где же тогда вся эта любовь? И почему люди не умеют радоваться?» Они умеют, но боятся, а еще не верят, что можно выжить, живя в радости. Они убеждены, что работа должна быть тяжелой и соревновательной, а что до любви, то она находится внутри каждого человека и только ждет, когда ее выпустят наружу. Они думают, что все знают. «Пусть бы играли и веселились, как мы». Тогда все были бы счастливы. Они забыли настоящую любовь, как однажды забудешь и ты. Я взглянул на Нину и Дэнни. Удивительно. Я помню этот разговор со Сникой в моем детстве, но в то же время знаю, что участвовал в нем, будучи ангелом. Если от этого у вас не заходит ум за разум в отношении реальности времени, тогда не знаю, что бы вас могло озадачить. Нина и Дэнни кивнули головами. Он подпрыгнул и, дико размахивая своей палкой, в воздухе закричал «Нет! Никогда! Что бы они ни сделали, я буду драться!» Я как раз собирался сказать, чем сильнее ты будешь драться, тем в большей степени сам будешь становиться таким. Но не уверен, произнес ли я эти слова, ибо почувствовал резкий рывок и обнаружил себя лежащим на кровати в своей спальне. Онемевший и все еще в шоке, я слышал, что кто-то зовет меня по имени – Это был мой приятель Джефф, чей голос раздавался из кухни. Я поднялся и встретил его в коридоре, потирая руками глаза и все еще наполовину пребывая в том мире. «Чем ты, черт подери, занимаешься? Снова спишь?» – спросил он. «Да, я дремал». «Середина дня, а он спит!» Джефф покачал головой, вошел в гостиную и устроился на диване. Работал со ставками и уснул. Видел странный сон. «Ты принес пиво?» Я сел на кровати, все еще пробуя сориентироваться. «Поставлю его в холодильник». Он понес пиво в кухню. «Ты неважно выглядишь, как будто привидение увидел». Он вернулся в гостиную и подал мне банку пива. «Так недолго и свихнуться, дружище. Ты бы заканчивал со своими путешествиями во времени». Я лишь рассмеялся вместе с ним, думая про себя. «Если бы ты только знал». «Будешь дальше заниматься фокусами с сознанием. Закончишь тем, что будешь угадывать победителей скачек в теплой, уютной, обитой войлоком комнате. И вся она будет твоя». Он рассмеялся. «Да, а ты будешь делать на них ставки. Пока твои предсказания будут сбываться, и буду приносить тебе сигареты пару раз в неделю. А как насчет моей доли и выигрышей?» «Можешь не волноваться, я придержу ее для тебя», — усмехнулся он. Следующие четыре часа мы пили пиво и спорили о том, возможно ли предсказать будущее. Он утверждал, что будущее еще не произошло, а потому непредсказуемо. Я ответил, что будущее, настоящее и прошлое — едины, а время — это иллюзия». Следовательно, будущее можно не только вычислить и предсказать, но и сотворить. И будь он не столь упрям и толстолоб, он сам был бы в состоянии это увидеть. Конечно же, он полагал, что толстолобом был я. Он говорил, что мне просто везет. Я отвечал, что такой вещи, как везение, просто не существует. Он полагал, что во Вселенной правит случайность. А я утверждал, что во Вселенной нет ничего случайного. Он говорил, что я полон дерьма. Можете сами догадаться, что я ответил. И так это продолжалось довольно долго, игра идет, пока есть игроки. Детали. Тысячи разновидностей. Хоть известно, что действия могут быть лишь двух типов. Деяния любви или крики с просьбой о любви. Но разновидностей будет тысяча.